Так же, как лошади и собаки, верблюды эволюционировали в степях Америки 20 миллионов лет назад. Правда, тогда они больше походили на жирафов или газелей, чем на горбатых вьючных великанов, которых мы так хорошо знаем и любим. Лишь 4 миллиона лет назад верблюды решили пересечь Берингию, перешей, когда-то соединявший Аляску с Евразией. Из Северной Америки верблюды ушли во время последнего ледникового периода и, в отличие от лошадей и собак, на свою историческую родину больше не возвращались. Никто не знает, почему североамериканские верблюды вымерли. Разумеется, виновата прежде всего перемена климата. Точнее, исчезновение верблюдов могло быть связано с изменениями в процентном содержании кремния в траве-пастбищ. По мере того, как климат североамериканского континента становился прохладнее суши, Уровень содержания кремния в травах утроился. Из-за такого сверхжесткого корма, даже у самых длиннозубых травоядных, истирались резцы, и лошади с верблюдами, будучи больше не в состоянии пережевывать пищу, постепенно умирали от голода. Также имеется ряд указаний на то, что этих и без того ослабленных особей, путь в Азию, для которых теперь был закрыт навсегда по причине исчезновения Берингии 10 тысяч лет назад, попросту, Добили охотники люди. В честь кого назвали Америку? Вовсе не в честь итальянского торговца, мореплавателя и картографа Америго Веспуччи. Америка названа по имени Уэльса Ричарда Америка, зажиточного купца из Бристоля. Америк финансировал вторую трансатлантическую экспедицию Джона Кэбота. Английское имя итальянского мореплавателя Джованни Каботто, чьи путешествия в 1497 и 1498 годах обеспечили задел для последующих претензий англичан на Канаду. В 1484 Кабот перебирается из Генуи в Лондон и от самого Генриха VII получает санкцию на поиск неизведанных земель Запада. В мае 1497 года на своем маленьком корабле Мэтью Кабот достиг берегов Лабрадора, став первым официально зарегистрированным европейцем, ступившим на американскую землю на два года раньше Веспучи. Кабот составил карту побережья Северной Америки от Новой Шотландии до Ньюфаундленда. Будучи главным спонсором экспедиции, Ричард Америк, разумеется, ожидал, что новооткрытые земли назовут в его честь. В календаре Бристоля читаем запись за тот год. В день святого Иоанна Крестителя, 24 июня, найдена земля Америка купцами из Бристоля, прибывшими на корабле из Бристоля с названием Мэтью. Нам, кажется, запись ясно дает понять, как все было на самом деле. И хотя авторская рукопись календаря не сохранилась, имеется целый ряд других документов того времени, где о нем упоминается неоднократно. Это первое в истории употребление слова «Америка» в качестве названия нового континента. Самая ранняя из дошедших до нас карт, где использовано тоже название, «Большая карта мира» Мартина Вальцмюллера 1507 года однако относится оно лишь к Южной Америке. В своих записях Валдс Мюллер делает предположение, что Америка, вероятнее всего, происходит от латинского варианта имени Америго Веспуччи. Именно Веспуччи открыл Южную Америку и составил карту ее побережья в 1500-1502 годах. Получается, что